43. В Льеже на рыбном рынке Улиншпигель увидел толстого юношу, который в каждой руке держал по кошелке. Первая была полна всякой птицы, левую он наполнил форелями, угрями, щуками, камбалами. Улиншпигель узнал ламы Гудзека. — Что ты здесь делаешь, ламма спросил он. — Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев? следую за моей любовью а ты ищу хозяина который дал бы мне хлеба за службу это сухая еда ответил лама лучше бы ты опустил свою глотку четки из жаворонков с дроздом в виде кредо ты богат спросил его улен шпигель я потерял отца мать и младшую сестру которая так меня била отвечал лама Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства. Давай я понесу твою рыбу и птицу. Неси. И они пошли по рынку. — А ведь ты дурак, — вдруг сказал Лама. — И знаешь, почему? — Почему? — Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках. — Это верно, Лама. Но с тех пор, как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят. — Наешься, дроздов воля, Улиншпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стрепуха. По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шелковом платье, которая бросила ласковый взгляд на ламы. Он указал на нее Улиншпигелю. Вслед за девушкой шел старик, ее отец, и нес две корзины, одну с дичью, другую с рыбой. — А вот кого я выбрал себе в жены, — сказал лама — Да, — ответил Улиншпигель, — я знаю ее, она фламандка из Цоттегема, живет на улице Виновдиль. Соседи говорят, что мать вместо нее подметает улицу перед домом, а отец гладит ей рубашки. — Она взглянула на меня, — вдруг обрадовавшись, сказал ламы не обращая внимания на слова Улиншпигеля. Они подошли к дому ламы у сводов моста и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Улиншпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива. «Лос — Лос-Анжин! — обратился к ней ламы. — Возьмешь этого парня в помощники? — Возьму на пробу. — Попробуй, пусть узнает блаженство твоей кухни. Лос-Анжин подала на стол три черных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба. Пока Улиншпигель ел, ламы выбрал и для себя колбасу. «Знаешь», — сказал он, — «где обитает наша душа?» «Нет, ламы в нашем желудке. Это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе масское вино». «Да», — сказал Ульн Шпигель, «колбаса — приятное общество для одинокой души». «Он хочет еще», — сказал Лама. — Дай ему еще чего-нибудь, Лос-Анджин. Она подала теперь белую колбасу. Жадно глотая лама, впал в задумчивость и сказал. — Когда я умру, мой желудок умрет вместе со мной, а там, в чистилище, придет спаститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо. — Черная была вкуснее, — заметил Улиншпигель. — Шесть штук съела. Довольно с тебя, — заявила Лос-Анджин. — Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, — сказал лама, — есть ты будешь то же, что и я. — Буду иметь в виду, — сказал Улиншпигель. Все это привело его в хорошее настроение. Поглощенные колбасы вздохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковородки и горшки, и они блестели, как солнце. Жил он в этом доме привольно, часто наведывался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак однажды ласанжэн жарила двух цыплят приставила его вертеть вертел пока она сходила на рынок за коренями для приправы когда цыплята и жарились ульеншпигель съел одного из них войдя в кухню ласанжэн закричала здесь было не два цыпленка, где другой посмотри своим другим глазом ответил ульеншпигель увидишь обоих В бешенстве бросилась она к ламы с жалобой. Тот сошел в кухню и обратился к Кулиншпигелю. — что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят. — Верно, лама. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят. Одного съел я, другого съешь ты. Мое удовольствие уже прошло. Твое еще предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне? — Да, — ответил Лама, смеясь. — Делай только все так, как Лос-Анжин прикажет. Тогда придется тебе делать только половину работы. — Постараюсь, Лама, — ответил Уллиншпигель. И всякий раз, как Лос-Анжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды? Он приносил одно. Шел ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива? Он выливал по дороге. пол кружки в свою глотку и так далее. Наконец, это надоело Лос-Анджин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас бросает службу. Ламме спустился к Улиншпигелю. «Придется тебе уйти, сын мой», — сказал он, «хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышь, петух кричит, два часа дня, значит, будет дождь». Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой, благодаря своим жарким Лос-Анжин — страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуй жизнью. Ради создателя, сын мой, уходи. Возьми эти три флорины и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь». Ивлен Шпигель пошел удрученный и с раскаянием думал о ламе и его кухне.